Роберт Борг замолчал, окидывая взглядом выбегающую из леса на бугор мощную автостраду с броскими придорожными знаками и табло на обочинах, и невольно безотчетно любуясь знакомым, столько раз виденным пейзажем. На какую-то долю минуты он почувствовал себя очень счастливым, на пути домой, с Джесси за рулем, готовый открыть ей великую, как полагал он, тайну китов, предвосхищая заранее как поразиться она услышанному как потом увлеченные открытием они будут снова и снова возвращаться к этой теме обсуждая ее с разных сторон и это будет счастьем ведь счастье в единении душ и ему захотелось приехав посидеть вдвоем на веранде послушать поставленную джесси музыку она неисправима классика для нее превыше всего и позволить себе Любимого белого вина. Но мелькнула мысль о космическом монахе, и он подумал, что идилии сегодня может и не быть. Что ты замолчал, Боб? Я жду? Решил меня заинтриговать? Да нет, просто собираюсь с мыслями. Вот ты спрашиваешь, знает ли он этот австралиец Кифер, причины самоубийства китов? Как тебе сказать? Он предполагает то, чего другие не могут себе даже представить. Понимаешь, это не какое-то логическое умозаключение. и Я бы сказал, это особое нравственно-философское видение. Да-да, не улыбайся и не удивляйся. Именно так. Австралиец выдвигает версию мирового плана. Понимаешь, среди всех млекопитающих Киты наряду с дельфинами, самые умственно развитые существа. К сожалению, они не обладают даром речи, и это создает непреодолимый пока барьер между нами и ними. Боже мой, ты привык читать доклады, Роберт. Но я не совсем понимаю, о каком нравственно-философском видении ты говоришь. Ни один ученый не мог объяснить природу этого странного явления. А кифер вдруг приоткрыл передо мной картину вселенского характера. Так в чем же суть его гипотезы? Он пришел к потрясающему выводу. В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события. Ну, это совсем фантастика, Роберт. Не скажи, не скажи, дорогая моя. Я захвачен этой гипотезой ведь человеку дана некая абсолютная привилегия на обладание разумом на вселенскую миссию а если мы не в состоянии совершенствоваться не в состоянии активно осваивать универсум что от нас требуется и для чего мы и существуем на свете то стало быть мы паразиты не оправдывающие своего назначения никчемные твари Но, извини, я несколько отвлекся. Мне просто хотелось сказать о том, что сколько нам, человеческому роду, дано, столько же на нас и возложено. И прежде всего возложено гармонизировать, совершенствовать бытие. А сюда включается все, что исходит от нас и в помыслах, и на практике. Гармония бытия. Сколько, однако, на этот счет великих и ничтожных мыслей рождается? Сколько злорадства и пошлости выявляется в нас почти на каждом шагу. А ведь гармония — это еще и самоограничение, борьба с духовной распущенностью. И тут возникает естественный вопрос. А что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует по-своему, когда и как ему удобно? А что она значит сама по себе, перед природой, перед историей, перед будущим мира? и перед Богом, наконец, который нас сотворил и которого мы творим. Роберт, не утерпела жена, воистину в тебе пропал пламенный проповедник. Жить бы тебе в средние века. Но очень возможно, что инквизиторы с удовольствием сожгли бы тебя на костре за ересь твою. Как можно творить Бога? Ах, вот оно что! Вот и ты, Джесси! Становишься дотошным догматиком. Как можно? Как можно? Спалить бы меня не удалось. Творить можно словом. Да, да, да, да, да. На то нам и дано свыше слова. Все, что происходит в нас и с нами, вершится через слово. И все, что рукотворно в конечном счете, это реализация слова. Мост через реку, Вначале это было словом. Я больше скажу, слово — потенциал вечности, заключенный в нас. Мы умираем, но слово остается, и потому оно — Бог. Вот и мечемся мы в слове, в словах, то на крыльях летим в бесконечность, то под неизбежности ведомы словом, как мулы. Но я ведь о другом а другой, как раз совершенно диаметрально противоположной ипостаси бытия, об изначальном отсутствии слова. А это вся природа. К примеру, те же киты. В этом смысле трагические создания, лишенные дара речи, им дано обладать уникальной интуицией, особым, только им свойственным мышлением и духом, особым энергоинформационным биополем? Об этом можно судить хотя бы по их младшим братьям-дельфинам? Но все-таки, Роберт, что же тебе, допустим, открылось?» Роберт Борг замолчал, приостанавливая себя перед тем, как высказать то, что было для него столь важным. И поймал себя на мысли, что всякий раз по пути в аэропорт или из аэропорта почему-то возникает желание говорить о вещах необыденных, о которых меньше говорится в домашней обстановке. — Ну, понимаешь ли, — продолжил он, — Кифер утверждает, и мне это кажется небезосновательным, что киты — это живые радары в открытых океанах. Это улавливатели подспудных сигналов космоса. Быть может именно они, киты, первыми узнают, когда назревает извержение вулканов и безмолвно ревут от напора внутриземной энергии. Но должно быть самое трагическое для них, несокрушимо выносливых в таких штормах и бурях, что не всякому кораблю по силам самое страшное для них, когда обрушиваются на них сигналы людских стихий, людских злодеяний, вызывающих непостижимый для нас дисбаланс в состоянии мирового духа. Вот что, вероятно, наиболее мучительно для них, как альпийский фен, дующий с гор. Ты знаешь, о чем я говорю? Об этом существует целая литература. Ветер, изнуряющий психику горных жителей. Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет плаву и затем утихнет, угаснет. А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни. Добродетели всегда дефицит, зла всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда... Совершается на земле нечто такое, чего мы не в силах остановить, и чему даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе, потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся. Почему, думаешь, крысы бегут с тонущего корабля? Именно поэтому лишенные дара речи киты не могут выразить, насколько они страдают за нас и как это давит, душит разрывает их изнутри, требуя выхода, требуя разрядки. Ты пойми, как это мучительно. Помнишь, кто-то нам рассказывал, как увидел на улице немую девушку. Мать ее убил отец-мерзавица, она несчастная бегала и не могла объяснить людям, что произошло, и хотела кинуться под трамвай. Нечто подобное только в иных вселенских масштабах Происходит, видимо, с китами. Они, наверное, стойко переносят в океане тревогу заполыхающие лесные пожары, содрогаются от оползней в горах, когда ледники движутся, утюжат все по пути, но, сдвигов в человеческом поведении злодеяний, садистских и неискоренимых, вот этого они не в силах превозмочь. Такого, понимаешь ли, нагнетание губительных страстей человека носителя мирового разума. Думаем ли мы о том, что нам доверен мировой разум, субстрат, а вернее ипостась вечности? Сомневаюсь. Где-то среди нас в стихии нашей происходит срыв, обвал, извращение нравственности, незримая радиация зла и страха распространяется из того обвала, По миру нарушается космическая справедливость. Думаю, что существует такая справедливость. Искажается гармония бытия, и тогда киты не выдерживают. И тоже срываются, плывут к берегу и выкидываются разум, Выбрасывают себя на погибель, совершают самоубийство. И вот представь себе, лечу только что над Атлантикой и смотрю, Вдруг на развороте, под крылом, стадо китов вытянет. Я обомлел, когда увидел, как шли они, журавлиным клином среди волн. Дух захватил. И в то же время я подумал почему-то, куда они? Какая сила гонит их? Куда и зачем? Ну, теперь-то понятно, отчего ты вдруг кинулся звонить мне с борта самолета. А я не могла сообразить. — Какие киты? Что происходит? — Конечно, после того, что ты себе вообразил, как не позвонить? — Думаю, что не просто вообразил. Ну — Ну-ну-ну, — снисходительно улыбнулась жена. — Футуролог мой дорогой. Она смотрела на него с легкой иронией. С тобой такое бывает. Но занятно, ничего не скажешь, очень даже занятно. А вдруг и на самом деле это своеобразная форма протеста. — Как знать. — Ой, Роберт, нам надо заправиться. Смотри, бензин на исходе. Пока мы с тобой мчались и про китов гадали, они свернули к бензоколонке, и все вернулось в привычное русло повседневной жизни. В раз отступили и космические монахи, киты и всякого рода абстракций. Потом они двинулись по улицам предместий, до дома оставалось уже совсем немного. Почувствовав вдруг нахлынувшую усталость, Борг сказал «Джесси, сегодня не будем отвечать на звонки. Поставь на автомат. Запишется. Устал. Отдохнуть надо с дороги. На один звонок я уже дала санкцию. Извини, но тебе сегодня вечером будет звонить Оливер Ордок. Я ему сказала, что ты сегодня прилетаешь. А то ведь он собирался звонить тебе в Европу. — Оливер Ордок? — Ну да, он же выставил свою кандидатуру в президенты, ты это знаешь? — Знать-то знаю. Сейчас они все по первому кругу стартуют. — Ну и от него не открутишься. Это настойчивый человек. Будет звонить до упора. — Ну, извини, Боб, я не могла отказать. — Позвонит так позвонит, ради бога. — Оливер Ордок. Давненько мы с ним не созванивались. Помнишь, он ведь был вице-губернатором, занимался наукой, образованием штата, занятостью населения, помогал в организации у нас международных научных конференций, вместе ездили, если помнишь, в Москву в первые годы Горбачевской перестройки. Тогда там собирали политологов, футурологов со всего света. Ордах участвовал как политолог и как представитель Администрации штата. Да, перестройка, перестройка. Все мы было встрепенулись и на востоке, и на западе. Что и говорить, романтическое время. Ну, он-то помоложе меня, хотя и ему же, пожалуй, порядочно. Пятьдесят шесть, подсказала Джесси. В газетах так и пишут. 56 шестилетний Оливер Ордок а ну вот примерно так я и думал выходит отважился наш оливер ордок решил судьбу испытать о магии высшей власти а вдруг да получится избирательная кампании что море открытое пойдет волнами глядишь и вынесет к берегу если сумеет вызвать общественный прилив чутье проявить ордок в этом смысле вполне в своей стихии и человек он хваткий не глубокий но и не глупый — Да, я помню то время, хорошо помню. Тогда в Москве, когда мы там были... — А, да, это в 86-м, когда ты выступал в Кремле. В том огромном зале, старинном на форуме, Горбачев сам вел встречу, Ородок тоже был с нами, помнишь? И недурно выступил, кажется, удачно. — Недурно, совсем недурно. В нем энергия, энтузиазм оратора. Он всегда был человеком момента. Хотя, повторяю, капитальных знаний у него нет. Да они, наверное, и не нужны в таких случаях. Для массового сознания важна прежде всего актуальность программы кандидата и харизматизм личности. Ой, Роберт, довольно. Что это мы? То про китов, а теперь вот на Оливера Ордеке зациклились, будто у нас других забот нет. Скоро уже дома будем. Заболтались Ордек, до Ордек. А в этом и суть современного популизма, Джесси. Все сходят с ума по одной личности. А она как бы за всех сходит с ума. И мы с тобой в Америке не исключение. Так ясное дело. Только чего он кинулся вдруг звонить тебе срочно в Европу? С чего бы? А тут и гадать нечего. Думаю, этот космический монах у многих уже вызвал головную боль. Враз, так сказать, с панталыку сбил. Думаю, что именно в этом причина, хотя трудно сказать. А ты тут при чем? С таким же успехом и ты, Боб, мог бы позвонить Ордуку по поводу космического феномена. Привет, мол, старик, как насчет послания папе римскому из космоса? Помнишь, в Москве у русских в таких случаях говорят, известно ли вам, с чем едят этот вопрос? Так и ты мог бы... С чем будешь кушать сенсацию, дорогой Ордок? А почему бы и нет? Конечно. И все-таки ты и сама говоришь, что многие мне уже звонили. Почему люди решили, что именно я должен давать объяснение по поводу этого сумасброда космического? Надо мне побыстрее разобраться, что это все-таки такое. А если это просто фейерверк? Ну, коли фейерверк, подурачимся, повеселимся. Ой, не скажи, Джесси. Такие фейерверки до добра не доводят. Ну вот, тебе только дай повод. Не зря жизнерадостные французы прозвали тебя глобальным пессимистом. Забудем пока все это, хотя бы на подъезде к дому. Слишком много на один раз, и монах Филофей на орбите, и киты твои в океане, а у меня завтра серьезные репетиции с оркестром. О, Боже! Мне самому хочется сегодня спокойно побыть с тобой, Джесси. Ну вот мы и приехали.